Глава десятая Чего Леночка совершенно не умела, видимо, вследствие полного отсутствия опыта в отношениях с противоположным полом, так это скрывать от любопытной общественности подробности своей интимной жизни. Нинины секреты надежно укрывались ею, словно прятались за каменной стеной. Да что там какой-нибудь гранит? За нуль стально-пластиковым углетитановым пирогом бронещета, пробить который не сможет прямое попадание ядерной бомбы. А вот в личных вопросах душа у девушки была нараспашку, хоть языком она, естественно, и не трепала. Просто привыкнув к близкому общению с изначально чрезвычайно женственными Ниной и Инной, немного крутой Норовом, извращенкой, но все же леди Касимовой-старшей, а также, конечно же, с нашей божественной Иви, я ранее никогда не задумывался над реальностью существования альфа-омега отношений, Пацанка Леночка же, как зверек, будучи по своему желанию, но все же фактически взята грубой силой, довольно резко изменила свое поведение, быстренько определив свое место в нашей стае. Естественно, где-то за Нинкой. Может быть, пропустив вперед эльфу, потому как побаивалась ее, но явно приготовившись к бою за лидерство с другими фаворитками. Не то чтобы это доставляло мне какие-то проблемы, все-таки она теперь была моей официальной супругой в магии, Однако ее понимание своей роли меня немножко напрягало. Если Ефимова Вершинина была любящей супругой, но при этом все равно гордой и независимой девушкой благородных кровей, а Ефимова Касимова-старшая и вовсе, как была предельно сосредоточенной горничной, так везде, кроме спальни, таковой и оставалась, то младшенькая, стоило нам только пересечь порог учебного корпуса, тут же повисла на моей руке и пыталась личиком изобразить полную покорность своему мужу, одновременно грозно зыркая по сторонам и взглядом телеграфируя всем лицам женского пола, имевшим неосторожность приблизиться к нам на 10 метров. Мое! Не трожь! Убью!» В общем, о долгожданном изменении статуса наших отношений в претарианской группе узнали еще до того, как мы вошли в аудиторию. «Тайны личной жизни тайными». Однако, несмотря на то, что оформлять какие-либо бумаги для ритуала фаворитизации не требовалось, администрации следовало в обязательном порядке сообщить об изменившемся семейном статусе одной из учениц. Все-таки, чисто с бюрократической точки зрения, Елена Павловна Касимова и Елена Павловна Ефимова Касимова – это два разных человека. Первая – графиня из аристократического рода Касимовых, ранее наперстница цесаревны Нины Святославовны Вершининой. Все-таки мы с Зайкой пока что официально только обручены, пусть и без моего непосредственного участия. Теперь же Леночка у нас барыня высокого полета, прокси-герцогиня Елена Павловна Ефимова-Гогенцолерн-Касимова, фаворитка герцога двух империй Кузьмы Васильевича ефимова Гогенцоллерн. Хотя на территории Российской империи мы с девочками дружно договорились, Не ломать язык длинной фамилии и не поминать в суе германский герцогский титул, как и саму фамилию. И да, я как-то никогда об этом не задумывался, но сёстры Касимовы – аристократки и наследственные графини. Но не вязалось у меня обычное поведение Ленки с подобным титулом. Хоть Женечку в чем то подобном и можно было заподозрить. Если бы она, конечно, как и сестра, большую часть времени не носила платье горничной, словно пришедшая даже не из викторианской Англии XIX века, а из какого-то проходного аниме с популярным ныне сюжетом про жизнь русских аристократок, в которую врывается наглый паренек из деревни. С моими похождениями оригинал был как бы не связан, и там парень устраивался работать дворецким в какой-то выдуманный род. А вот в его многочисленных последователях-плагиаторах этой популярной истории, в произведениях которых менялся в основном только главный герой, бывший то русским, то японцем, ну и работающий уже не дворецким. Главные героини уж больно были похожи на очень близко знакомых мне цесаревен. Все-таки надо сказать, что дочери императора Всероссийского, особенно трое младшеньких, одной из которых я пока еще даже не был представлен, личности на островах восходящего солнца, ну, очень популярны. Есть у них там такое понятие айдол. Однако встречаются и модели, и киноактрисы, и даже так называемые Ю, по-нашему, актеры озвучивания. Так вот, армия узкоглазых фанатов недосамураев, размахивающая флагами и бамбуковыми шинаями, и клянущиеся в любви и девственности во славу моих супруг, по размерам не уступает таковой у популярнейших айдолов. Я уж молчу о количестве маек, плакатов, фигурок и прочего мерчендайза с мордочками моих девочек, легально и нелегально, выпекаемого ежегодно на островах». И когда ехидный Даниэль, мистер Фишин на первой в этом году перекличке вызвал Ефимову-Касимову Елену, особого ажиотажа в классе не произошло. Разве что сидевший рядом со мной тёзка Кузьма покивал и молча пожал руку. Мол, «Молодец, мужик», и все такое. А вот сама Ленка в этот момент о чем-то оживленно шушукалась, свернувшейся в колледж и отпустившей волосы Сашенькой Бельской. И на свою новую фамилию, которая привыкла ассоциировать со старшей сестрой, быстро не отреагировала. За что тут же получила напитанным сансарой силиконовым шариком в лоб. В общем-то, уроки, две пары, прошли вполне гладко. Пусть я за полгода отвык вот так сидеть за партой «Летний марафон по запитке моего мозга полезными знаниями не прошел бесследно, так что я был вполне настроен на рабочий лад». И даже практически не пялился в окошко на прыгающих по площадке с сеткой теннисистах в коротких спортивных платьицах и беленьких трусиках. Почему-то в прошлом году не задумывался, зачем именно под окнами нашего корпуса военной кафедры делать теннисные корты. Не плац, не полигон и даже не спортивное поле, а именно их. И почему в то время, как мы занимаемся, на них все время скачут какие-то девицы? Итак, изо дня в день, пока на улице теплая погода. Места, что ли, другого не нашлось? У нас же вроде бы режимный объект. На территорию военной кафедры гражданских студентов в учебное время не пускают. Кстати, за исключением некоторых представителей нового факультета для иномерян, Потому как та же Гереста воевала, можно сказать, с детства, как и многие эльфийки. Глупо считать ее мирным некомбатантом. Я меланхолично поймал силиконовый шарик, вновь практически не почувствовав удара, содержащийся в нем живицы, и положил к уже имевшимся у меня четырем. «Кузьма, опять ты на баб пялишься!» — рыкнул Грем, вперевшись в меня взглядом. «Смотреть на меня надо! Хочешь на баб смотреть? Вот коси...» «Мистер Фишинг!» — перебил я его. «А можно вопрос не по теме?» хмыкнул он. «Ну давай послушаем!» «А почему у нас под окнами вообще расположены теннисные корты?» произнес я и все молодые претарианцы, в том числе и Ленка, до этого сверлившая мой затылок ревнивым взглядом, дружно повернулись в указанную сторону. «Не какая-нибудь там полезная для нас полоса препятствий, не стрельбище или поле для отработки тактики взаимодействия групп с разными специализациями, а именно площадки для игры в теннис». «А действительно, почему?» Медленно произнес мой теска, разглядывая аппетитные попки регулярно демонстрирующих трусики девушек с ракетками. В классе послышались согласные шепотки, а пытавшийся прожечь меня взглядом Грем моргнул и как-то недоуменно посмотрел в окно. А затем и вовсе подошел к нему. <гuss> <гuss> произнес препод, также разглядывая красоток, которые прыгали столь активно, а платья у них были столь коротки, что, в общем-то, они могли бы их и не надевать. Хороший вопрос. Как-то никогда на эту тему не задумывался. И вот еще один, добавил я вдогонку. А кто это вообще такие? Гражданским доступ на территорию кафедры в учебное время запрещен, а у кадетов сегодня вступительные уроки, и все должны находиться в своих аудиториях. Про какой-нибудь теннисный клуб у нас в корпусе, к которому относится эта земля, я ни разу не слышал. В то время, как прыгают эти козы прямо с первой пары. Только раз менялись. Вместо ответа Фишин открыл окно, а затем заколотил кулаком по стене, отделяющей нас от соседнего класса, в котором учились будущие гибисты. Вновь, как и в прошлом году, послышался грохот и звук разбившегося об пол глиняного горшка. Грэм, скотина! донесся до нас до возмущенный голос Инги Ивановны. Я тебя убью! Мой любимый фикус! Я тебе новый куплю, пообещал мужчина. Инга! «Дорогая, скажи-ка мне, солнце моё, а что это за голозадые вертихвостки у нас под окно все время в теннис гоняют а... Женщина, судя по длительному молчанию, слегка подвисла от такой постановки вопроса. «Ну, теннисистки? А что, это важно?» «Скажи, дорогая, а где сегодня, по правилам, должны быть курсанты?» Ехидно поинтересовался учитель. «А если это не курсанты, то тогда кто?» «Без понятия», – тихо ответила женщина. «А когда вообще у нас корты построили?» «Вроде бы три года назад», – неуверенно произнес мистер Фишин. «Погоди, сейчас разберемся». «А примерно через десять минут мы могли наблюдать сюрреалистическую картину». После недолгого разговора с группой из 10 учащихся соседнего 49 класса, а все ребята из ГБ групп, как я теперь знал, в обязательном порядке работали в нашем КБК и были, по сути, моими коллегами, эти самые теннисистки на них просто-напросто напали. Девица, видимо, главное: внезапно заехала одному из парней Маваши Герри, начисто вырубив его с одного удара. а затем, оттолкнувшись и крутанувшись в воздухе, врезала в челюсть другому, отправив студента в недолгий полет. В следующее же мгновение, забросив любую игру, фанатки спорта уже прицельно отстреливались из рукоятей ракеток, прижав кольца с сеткой к плечу и быстро положили оставшихся. После чего начали тактически грамотно отступать к дальнему забору. Поля по любым целям в форме пятого магического, в том числе и по окнам корпуса. При этом двигались они, как натуральные осназовцы. Я уже подумывал что-нибудь метнуть в них, например, парту, потому как откровенно опасался использовать свою магию и особенно антиматериальные пули. На других студентах пока научный отдел академии не скажет, что это безопасно для учеников большой игры. Но в этот момент громыхнул выстрел крупнокалиберной снайперской винтовки, и одна из фигурок в беленьком спортивном платьице упала на землю, с начисто оторванной правой ногой. Радостно воскликнула Ленка, не отрываясь от прицела, и вновь нажала на спусковой крючок, отправляя следующую цель с развороченной грудью – катиться по земле. Из окон других классов тоже послышались частые выстрелы. Жахнула серия взрывов фаерболов, накрыв сразу трех спортсменок. Да и вообще народ очухался, и шторм из различных дальнобойных заклинаний накрыл корты, и теннисистки, потеряв сразу еще несколько человек, Развернувшись, драпанули к забору, спасая свои игровые жизни. Впрочем, уйти получилось далеко не у всех, но двое, лихо сходу перемахнув через ограждение, сумели таки свалить. Не ушли бы они, если бы все обучающиеся в корпусе студенты были должным образом вооружены. Однако автоматы, как и винтовки к открытому ношению в полюсе, были запрещены, а теми же пистолетами пользовались далеко не все войны, Что уж говорить про магов. Да ей далековато было для такого типа оружия. Ты откуда винтовку вытащила? Поинтересовался я, подойдя к супруге. По дороге на занятие ее у девушки с собой не было. Да и в некоторых, в том числе и чисто женских местах она ее точно не прятала. Я утром сам проверял. Вот, девушка с гордостью продемонстрировала мне небольшую и довольно красивую булавку. Нинка. На день рождения подарила, пока ты в другом мире шлялся. Там карман свернутого пространства небольшой. Но малышка влезает. Понятно. Кивнул я в то время, как народ все еще шумел. А Грем о чем-то переговаривался с зашедшей к нам в класс Ингой Ивановной. В общем, к концу сегодняшних занятий ситуация прояснилась. Благодаря единственной выжившей пленной. Той самой, которой первым же выстрелом Ленки оторвала ногу. Но девушку успели стабилизировать прибежавшие старшекурсники, сдав через видеоконференцию экспресс-экзамен по военно-полевой хирургии, спешно собранной на медицинской кафедре комиссии, после чего радостно угробили ее во время допроса, не ответив на какой-то уж больно заковыристый вопрос наблюдателя. Но главное прояснилось – это корпус. Девчат-теннисисток-разведчиц посменно третий год тренировали таким образом сливаться с окружением, периодически меняя состав. Параллельно при помощи специальной шпионской аппаратуры они успешно снимали звуковую информацию со стекол учебных аудиторий нашего здания, в котором учился первый, второй и третий курсы кафедры. То есть тупо подслушивали, в то время как остальная часть группы изображала бурную спортивную деятельность. Дурацкое, если подумать, прикрытие оказалось необычайно эффективным. Курсанты просто не обращали внимания на теннисисток. А то и любовались открывающимися под вздымающимися юбочками видами, в то время как разведчицы делали свою работу, зарабатывая корпусу игровые очки. Теннис и теннис, что тут такого? В каждой школе в теннис играют. Вот на них и не обращали внимания. Естественно, все, кому надо, за исключением непосредственных классных руководителей учебных групп, были в курсе. Последние, пусть и не участвуют в большой игре, но все же изображают руководителей своих учеников – Вроде того, как Грем рулил нашей претерианской конторой 50 группы, передавая заодно свои знания о том, как организовывать людей нашей профессии, группе старшекурсников разных годов обучения, с которыми мы должны были познакомиться в этом году. Ну да, мы обычные работники. Мясо коллектива и его расходники. Однако в следующем году кто-то из моих одноклассников, я так подозреваю, что Сашенька, Помимо работы, с нами начнет в составе такой же межвозрастной команды учиться руководить приториками из 50 группы нынешнего первого года. А ведь помимо этого, есть механики, штат юристов, медики и бухгалтерия, с которыми, начиная с этого года, мы будем плотно взаимодействовать. А так все было сделано исключительно в рамках большой игры. Действуя по правилам, корпус на имеющиеся очки успешно разыграл сценарий подкуп чиновника. Навыки учащихся были признаны экзаменаторами достаточными для успеха и на интересующие руководство корпуса территории, нашим ректоратом был возведен тематический полигон, необходимый для тренировки разведчиц в условиях, приближенных к боевым. Инфильтрация проводилась также, похожая на реальность, но игровая. Девушки, устроившие сегодня польбу, официально числились курсантками второго года обучения, разбросанными по разным классам, но в них, естественно, не значащиеся. Так что преподы о них не имели никакого понятия, как и студенты этих групп, на чем девицы сегодня и погорели, представившись будущим ГБШникам Инги и их одногруппницами. А так они вполне нормально учились, вливались в наш студенческий коллектив и даже заводили друзей. Все же игра игрой, а получение образования никто не отменял. Причем надо признать, деньги на все это дело вовсе не были потрачены впустую. За время, прошедшее с момента строительства кортов и домика для отдыха и складирования инвентаря, где и располагалась считывающая аппаратура, и играть научились, и хорошо поработали, и навыки получили. Вообще, если бы мне и сегодня в голову не стукнула несуразность трясущихся юбочками девчонок во время уроков на режимном объекте, еще неизвестно, сколько бы подобный тренировочный полигон просуществовал. А сейчас он будет демонтирован и превращен обратно в полосу препятствий. Девушки уже уехали к себе в учебное заведение отбывать посмертную повинность, а двух беглянок будут искать. Естественно, личности их остались в секрете, так что вся надежда на камеры наблюдения. По завершении уроков, переговорив с Гремом и обрисовав ситуацию, я вдруг нашел полное понимание со стороны руководителя преторианской компании – Мистер Фишин пообещал договориться с ректоратом и оформить как надо порученное мне дело, чтобы в большой игре у меня шла официальная практика в то время, как я буду заниматься порученным мне делом. И, соответственно, временно освободил меня от выполнения разнообразных заказов, поинтересовавшись только, буду ли я привлекать к работе супругу. Планов на Ленку у меня пока что не было, так что я сказал. «Э, потом, если понадобится. И это вполне устроило Грема. Единственное, мне велено было сдавать отчеты по ходу расследования, потому как полезная практика. В этом году все будут писать отчеты, ведь водить девушек в магазин, таскать пакеты и выгуливать собак – прерогатива свеженьких претарианцев первого года обучения, а у нас дела будут куда серьезнее, завязанные на большую игру. Ну и, конечно, вопрос, поставленный передо мной Сафроновым – это уже не игрушки, и если он, Фишин, будет в курсе происходящего, то всегда сможет мне помочь. Где надо – делом, а если понадобится – советом. И не потому, что это обязанность руководителя компании приториков, а по объективной необходимости побыстрее разобраться с виновником нападений. Так что в качестве первого устного отчета я отправил его в дисциплинарную комиссию ознакомиться с папочкой по делу Строгиновского упыря. Он же заверил меня, что его доступа как преподавателя хватит, чтобы прочитать любой документ, имеющийся на территории кампуса, Я могу не волноваться по этому поводу». И сразу же обрадовал тем, что любимый каратель оказывается не потерян на просторах иного мира, а был оставлен на хранение на Федосеевском пропускном пункте в Украинскую зону, служившим базой для подконтрольной группы сталкеров «Коловраты». А сейчас, являясь собственностью колледжа, был перегнан в общий ангар для техники. И как только мы, а точнее Нина и я, как владетель вассалов и муж-фавориток оплатим положенные штрафы и простой техники на сталкерской стоянке, машину вернут, но опять же, в собственность 50 группы приториков второго курса. Потянувшись и размяв кости, я прошел мимо памятника русскому танку, давящему китайского червяка, героическая машина Т-90 «Владимир», Трижды героя Российской империи капитана Василия Потапкина и мага-ауктора Геннадия Серебринского все так же нещадно прессовала своими разорванными треками извивающегося под ними и явно издыхающего императорского дракона на своем законном месте, слегка наклоненном пьедестале прямо перед выходом в гражданскую зону, посреди длинной лестницы, ведущей к главному зданию военной кафедры. Забавно, но для китайских студентов, порой толпами приезжающих к нам в Ильинское, это была чуть ли не главная достопримечательность. Перед ней они в обязательном порядке фотографировались непременно с печальными выражениями на лицах, а затем гладили уже сверкающий полированный бронзовый нос и язык, раскрывшего в предсмертной агонии рот змея. Но куда ярче в солнечных лучах сверкало, натертое миллионами, а то и миллиардами прикосновений переднее левое ведущее колесо самого танка. В сессию вместо того, чтобы, как в некоторых местах, орать ночью из окна халява приди, к памятнику стягивались студенты, организуя настоящее паломничество. Кампусная молитва гласила, что танк непременно принесет удачу на любом экзамене, как принес ее в боях на китайском направлении, ведь легенда гласила, что после подрыва штаба 7-й армии ККСР именно на это колесо намотались кишки легендарного генерала Сяньхилао, которого, собственно, и символизировал в этом памятнике погибающий дракон. И именно перед этой величественной композицией сейчас стояла задумчивая в ушу, внимательно разглядывая как императорско-коммунистического змея, так и не менее императорскую, но уже монархическую боевую машину. Заметив меня, женщина махнула рукой, а когда я подошел, кивнула на мемориал и сказала «Сурово вы!» Внезапно для меня в ее голосе не прозвучало ни тени, ни одобрения. А ведь похожий дракон был у наднебесников верховным божеством. И на гербе ваших главных городов всадник тоже змея убивает. Действительно, на гербе Аркаима, новой столицы империи, также был изображен Георгий Победоносец, только не канонический, скачущий справа налево, а движущийся в обратную сторону. Да и своим копьем он прокалывал чудище, не извивающееся на земле, а парящее перед ним в воздухе. Так э, традиция у нас уже, пожал я плечами. «Историческая реалия такая. Но на нас то с востока орда придет завоевывать, то с запада припрется. И пока Паши, очередному покорителю мира, не надоешь, уходить не желают». «Хорошая традиция для воинов», – с легкой улыбкой кивнула женщина. «Нас в Китае так и называют. Джан Доу Минцу», – ухмыльнулся я в ответ, а затем крякнул. «Ну или как-то так. Я их языка не знаю». «Прости, но для меня ты только что сказал какую-то тарабарщину про золотоносный горох, который чего-то там строит», хихихнула моя Лауши. Ну да, лингвисты уже выяснили, старательно распотрошив мой верный автопереводчик, что мне в свое время просто-напросто повезло. Да, в Китае есть какой-то там диалект, очень напоминающий язык наднебесников, за библиотеку которого, собственно, и зацепился примитивный искин девайса Однако на самом деле ничего общего там нет, и говорят наднебесники на своем собственном, совершенно не похожем ни на один из наших языке. Хотя для русского уха и звучит очень похоже. Называют они нас, говорю, боевой нацией, ну или воинственным народом. Также засмеялся я. В дополнение к рыжеволосым дьяволам и великанам Бородатиком Волосатиком. в любом случае, – еще раз хихикнула святая, – «прибудь к нам, послы, от императора наднебесной?» «Им эту скульптуру лучше не видеть». «Э, Обидеться, поинтересовался я. «Вроде на вашего-то дракона этот не очень похож. Хотя, если вот с этой стороны посмотреть». «Испугается», – уверенно заявила женщина, прихватив вознамерившегося сменить угол обзора меня за шиворот и вернув на место. «Не то чтобы они дураки. Наоборот, чиновники, ученые-мужи – люди априори умные». «Нам бы таких и побольше», – буркнул я. но для них это явный символ, послание о мощи нашей страны. Позволь подобное себе кто-то еще, это было бы оскорбление, брошенное в лицо всему моему народу. Но после того, что я уже видела на моей новой родине, это явный символ, проигнорировать который не сможет ни один уважающий себя Ляо. Даже мне, признаюсь, страшновато». «Менталитет? Ага», – кивнула в ушу. «По нашим поверьям, небесный дракон занимает полнеба, а вторую половину скрывает его хвост. А теперь вообрази, какого размера должна быть эта ваша машина». <зов Abe> э. да», – признал я, сам представив титаническую картину и очень даже проникшись. «Ладно, пойдем уже, что ли? Где, кстати, Гереста? Она с нами не пойдет?» <ones routinelyblocks cassette> «Нет». покачала головой женщина заскользив на своем облачке рядом со мной по направлению к автобусной остановке кентаврихи еще утром специально оружейник приходил в общем то привычное холодное оружие она и сама лучше всех знает и в нем разбирается а с вашими стреляющими штуковинами хочет вначале познакомиться а только потом выбирать полагаясь на мнение профессионалов ага я ее понимаю опять засмеялся я «Кентавр с автоматом Калашникова наперевес и пусковыми ракетными коробами, закрепленными на крупе. Страшная сила!» «Вот ты шутишь!» – укорила меня Лауши строгим взглядом. «А ведь уже немного зная эту девочку, я с Иваном абсолютно уверена, почитав про ваше оружие, что-нибудь подобное она себе и навоображает. Она же милитаристка, от носа и до кончика хвоста». «Да ладно тебе! Кто бы...» – начал было я. А затем в памяти мелькнула наша первая встреча с обвешенной автоматами, словно елка новогодними игрушками, Леночкой. Да еще и с крупнокалиберной малышкой за спиной. А, знаешь, я с тобой полностью согласен. Надо бы попросить Ивана проконтролировать. А то, как бы у нее одна фанатка стрелкового оружия из нашего особняка в добровольных консультантах не завелась. И тогда описанные мною ракетные установки покажутся нам всем цветочками по сравнению с реальными ягодками. «Проконтролируем». Тяжело вздохнув, согласилась в ушу. «Направились мы, собственно, не ловить преступника, как я планировал для себя вчера, а в павильон к уже знакомому мне оружейнику. Честно говоря, со всеми этими треволнениями я совсем забыл про важнейший атрибут большой игры. Ну а сегодняшнее шоу со стрельбой из замаскированных под теннисные ракетки крафтовых пистолетов-пулеметов, думаю, что это были именно они – а также с громогласным ответом супруги, произведённым из крупнокалиберной снайперской винтовки, напомнили мне, что в отличие от остальных, я гол как сокол. Ножи. А ножи радостно сломались, как и мечи, что мой купленный ещё у наднебесников, что оружие святой. И в том числе шпажка Иви, тогда ещё Ян Селис, который эльфа разжилась в посольстве её народа в городе людей-деревяшек. Мы и внимание то на это не обратили, пока уже здесь, в империи, в карантине не оказались. А произошло это, по словам Иви, еще в храме, во время их противостояния с первожрицей Вива и моего сваряга. Именно таким было последнее «прости-прощай» от ее дрожайшего братца, мертвого эльфийского бога войны, своей сестре. Когда Янка при помощи своей богини сломила волю его первожрицы, так называемое эльфийское прощение клинков, Ритуал отказа эльфийского воина от себя, своего мастерства, семьи и всего прошлого. Ну а так как своего оружия у давно сожранного кецарь для моего воинственного шурина не было, то частичка его силы, хранившаяся и передавшаяся от первожрицы к ее преемнице, и воспользовалась тем, что имелось у меня. Ну а заодно и у ближайших окружающих. Теперь те осколки хранятся в оружейной палате Кремля, как, можно сказать, божественные артефакты. Точнее, божественный лом, а ведь оружие было обязательно к ношению на территории кампуса. И если Нина с Инной все так же таскали свои модернизированные ПМК с заклинанием стихийного клинка, а Иви, подсмотрев правильную вязь, сама научилась творить такую магию, то я остался ни с чем. Да и остальная моя команда не лучше. Указать же на столь вопиющее нарушение дисциплинарный комитет просто боялся, Ну, как можно оскорбить героя, даже не страны, а всей планеты, открывшего новый мир? К тому же второкурсника, который уже сам все знает. Думаю, что сейчас, даже если бы я устроил на главной площади кровавую оргию, мне все равно бы ничего не сказали. Наоборот, или присоединились бы, или помогли жертв держать, оттаскивая в стороны желающих поучаствовать в любой роли, но еще не чипированных первокурсников. Не то чтобы мне совсем не нравилось всеобщее внимание и прочее, Но зачастую откровенный фанатизм, особенно среди новичков этого года, нехило напрягал. И не только меня. Даже Иви, уж насколько была привычна к поклонению и преклонению, и то ежилась под влюбленными взглядами не только парней, но и некоторых барышень. Что уж там говорить о других девочках, даже четвероногих. Однако, что с этим делать, я не представлял. Оставалось лишь стараться меньше отсвечивать и ждать, что само пройдет. Вот объявит нам войну какой нибудь кара кар кара-сейкар-кыргыз-подошалак-институту. И о нас хоть немножечко подзабудут. А чтобы не светиться, я к вящему возмущению Гересты попросил Воронина достать что-нибудь не такое заметное, как лимузин. Ибо еще не достиг того уровня пафоса, чтобы ездить в булочную на таком крокодиле. Старый каратель, как мне думалось, сгинувший в мире эльфов и нашедшийся в штраф-ангаре нашего колледжа, конечно, нельзя было назвать незаметным. Но, если честно, пригони майор еще один такой же, я никогда бы не отказался. Уж больно прикипел душой к этому угловатому, но грозному монстрику. Пусть это даже не автомобиль, а броневичок, что делало его только лучше. Да и воспоминания о времени, проведенном в нем с Ниной, тоже были для меня важны. Но, к сожалению, спецназовец подошел к делу слишком основательно и вчера вечером, пока меня еще не было, пригнал невзрачный отечественный электрохэтчбэк, который дожидался на стоянке позади особняка возле внешнего входа в Кентаврии апартаменты. Правда, судя по оставленной на пассажирском сиденье документации, начинка никак не соответствовала внешнему виду. И ходовая, и двигатель были основательно модернизированы, а кузов бронирован. И потому авто теперь ничуть не уступало по скорости и надежности арестованному карателю. но ну а ряды безликих кнопочек под защитными колпачками на передней панели над магнитолой заставляли задуматься об огнеметах, пилах и ракетах под бампером. В общем, быстренько осмотрев утром это чудо сумрачного славянского гения, я махнул рукой. Отзвонившись майору, дал добро оставлять этот колесный агрегат. В общем-то, потому мы сегодня и опоздали. Да, к тому же своими криками, поторапливая друг друга, окончательно подняли из постели ребенка. А так, этот апгрейденный продукт, возрожденного в 20-х Русса Балта, самое то для незаметных выездов. Ну а каратель я все равно выкуплю. Так что за новым оружием мы отправились большой компанией. К нам присоединился Валька, который посеял свой шест где-то на просторах и на мировой обетянии и хотел получить новый. И в Ушу. которые я звякнул с просьбой организовать всех наших безоружных. Впрочем, как выяснилось, сестра и Гереста решили поиграть в самостоятельность. Ну и пусть с ними. Сама же святая решила сходить со мной и, собственно, перехватила меня у памятника. На месте встречи же поджидал майор Воронин, решивший не отставать от супруги. Причем оба заявили, что помогут мне не лажануться. Мол, сам ты в этом деле лошара знатная и ничего не шаришь. На моей же попытки оправдаться, лишь обидно рассмеялись. Я думал было взять, да и психануть, но еще немного помозговав, успокоился. Ведь действительно, по сравнению с их опытом, я мог считаться даже не новичком, а так, эмбриончиком в первый день после зачатия. Особенно если дело касалось в ушу и холодного оружия. Да, шестом и ножами я владел вроде бы неплохо, но не более. К тому же это было все же заимствованное мастерство – а из-за способа, которым я его получил, оно еще и не развивалось. К тому же они не вписывались в мой новый стиль, не в тот, который мне преподавала в ушу, не в тот, что я втайне мастерил сам для себя, ломая застывшие знания о рукопашной, переданные мне варягам, и насыщая их новыми элементами. Про огнестрел мне вообще следовало молчать. Мое знакомство с ним было коротким и быстро закончилось. Даже в нашем походе по Ацтекской империи Науа. Я передал автомат Эльфи Янке, чтобы она хоть как-то могла защитить себя. Сам же полагался на кулаки и свою магию. Так что было бы просто глупо отказываться от помощи двух таких крутых экспертов.